Глава 38. 2 октября 1998 года. 16.19. «Говорю тебе, это свадьба». Тонкие пальчики Жудит крепко сжимали решетку ограды детского сада. «А вот и нет, никакая это не свадьба. Ты что, не видишь, они все в черном? У них кто-то умер». Процессия медленно двигалась по улице. Жудит не слишком-то верила тому, что говорит ее подружка Сара. «Сара любила приврать, лишь бы все ее слушали». Если хорошо одетые люди идут по улице парами, как они, когда их ведут в столовую, если в церкви звонят колокола, значит, это точно свадьба. Что она никогда на свадьбе не была, целых два раза, да ещё сколько-то раз раньше, но тогда она была совсем маленькой и ничего не запомнила. «Опять ты врёшь, Сара?» Сара сердито потрясла решётку. «Говорю тебе, кто-то умер. Они его закапывать в землю идут. У меня также бабушку закопали». «Врёшь, врёшь». «Я вру? Ладно, тогда скажи, где невеста?» «Впереди прошла, мы ее просто не видели». «Ну ты даешь! Во-первых, сегодня пятница, в пятницу никто не женится, а умереть можно в любой день». Жудит неохотно признала, что подружка права, тем временем Сара спешила развить успех. «Разве на свадьбе бывает столько стариков? Сама посмотри, какие они все старые». «Вот они все, все, все! Вот и нет, сама посмотри, вон там». Мадам, мадам! Детский крик вырвал Лили из глубокой отрешенности. Она с изумлением обнаружила, что кричат именно ей: две хорошенькие девочки лет пяти, обе в теплых ярких пальтишках и вязных шапочках. Мадам, мадам! Скажите, это свадьба или кто-то умер? Лили против воли улыбнулась, какой разительный контраст между радостными криками, оглашавшими двор детского сада и мрачной молчаливостью траурной процессии. Лили присела на курточке, чтобы оказаться одного роста с девочками. «Это похороны», — тихо сказала она. «Вот, видишь», — торжествовала Сара. Жудит сморщилась. К решетке ограды подошли еще три девочки. Появление Лили они расценили как неожиданное развлечение и смотрели на нее во все глаза, как на пони в зоопарке. «А кто умер?» — требовательно спросила Сара. «Не знаю», — ответила Лили. Я просто проходила мимо. Эти люди не мои родственники, а я пришла вон с того большого белого здания, и мне пора туда вернуться. Если ты не знала того, кто умер, то почему такая грустная?» — спросила Жуди. Лили не удалось скрыть удивление. Она еще немножко придвинулась к решетке, румяные щечки девочки были усыпаны веснушками. «Почему ты думаешь, что я грустная?» «А у тебя все глаза красные. И зачем ты за ними пошла, если даже не знаешь, кто умер?» могла бы пойти в магазин или поиграть в парке, или посмотреть кино, значит, ты грустная. На Лилии из-под шапок и капюшонов внимательно смотрели уже пятнадцать пар глаз. — Ты правильно догадалась, — шепнула лили девочке. — Только никому не говори. Как тебя зовут? — Жудит, Жудит Патье. Я уже в старшей группе. А тебя как зовут? — Не знаю. Жудит закусила губы, словно раскаивалась в том, что задала нескромный вопрос и ненадолго задумалась. Она впервые в жизни встретила человека, который не знал, как его зовут. Жудит постаралась улыбнуться незнакомой тете. Она всегда так делала, когда шла мирить двух поссорившихся подружек. «Так вот почему ты грустная, да?»